Глава двенадцатая. Фрейя. Беспокойный сон прервал грохот и сотрясавшаяся подо мной скамья. «Девочка, довольно спать? Уже почти полдень!» Дремотная пелена нехотя отступала под натиском скрипучего голоса Сахаар. Я с трудом приоткрыла один глаз и рассеянно посмотрела на нависшую надо мной сердитую старуху. Она в очередной раз замахнулась ногой и от души ударила ботинком по скамье. «Демоны, да встаю я, встаю!» Сонно пробормотала я и приподнялась, потирая веки. Когда до меня дошел смысл разбудивших меня слов, я резко выпрямилась и глянула в окно. На улице ярко светило солнце и раздавалось мелодичное перестукивание висевших снаружи камешков. «Почему вы не разбудили меня раньше?» Голова гудела, а мысли путались, оплетенные липкой паутиной сна. Тело словно налилось свинцом и не хотело повиноваться. «Спящий ты мне нравилась больше», — проворчала Сахар, отходя от моей импровизированной постели. «Лучше поторопись, девочка. Мальчик давно ждет снаружи». «Он... он здесь?» Я растерянно покосилась на дверь. Тут события вчерашнего дня лавиной обрушились на меня. Сердце ушло в пятки и начало медленно покрываться ледяной корочкой. Наверное, я бы почувствовала меньшее внутреннее сопротивление, если бы мне пришлось идти на плаху, чем встретиться с Николасом. Если между двумя этими вещами вообще была разница. «Да, сказал, что дождется, пока ты проснешься» но в отличие от него я ждать была не намерена вы очень добры пробормотала я не попадая ногой в ботинок доброта не единственное мое достоинство хмыкнула старуха прекрасно расслышав то чего не должна была сомневаюсь что хочу знать об остальных усмехнувшись сахар с чувством выполненного долга ушла в другую комнату оставив меня одну Я тяжело вздохнула и снова посмотрела на дверь, после чего взъерошила волосы, неуклюже расчесав их пальцами. Почти все женщины этно собирали волосы в пучки или незамысловатые прически, но мне это было чуждо. Не говоря уже о том, что казалось нелепостью тратить на это столько времени. Будто снаружи меня поджидал не человек, а хищник, и я на носочках подобралась к двери и, собравшись с духом, легонько толкнула ее. Перед глазами замельтешили прозрачные осколки, в каждом из которых отражались десятки моих искаженных лиц. Присмотревшись, я ужаснулась собственному виду. Волосы взлохмачены, как бы я ни старалась их пригладить, глаза пронизаны красно-розовыми нитями, а веки припухли от слез и недосыпа. От стены отделилась высокая темная фигура и замерла, не решаясь подойти ближе. Не стоило ждать, — тихо сказала я, стоя к Николасу спиной и наблюдая за игрой света в стекле. Сегодняшний день, несмотря на ярко светящее в небе солнце, не был теплым, как предыдущие. Однако после беспощадных зимних бурь, с которыми мне довелось столкнуться, легкие порывы ветра были почти незаметны. «Ты плохо спишь по ночам». Это никак не сказывается на исполнении моих обязанностей. Сегодня я готова лечь позже. Холодно отозвалась я, не желая делиться с ним кошмарами и воспоминаниями, что мучили меня из ночи в ночь. В этом нет необходимости. Николас медленно обошел меня и встал на расстоянии вытянутой руки, опустив голову и пытаясь поймать мой взгляд. Но я упрямо продолжала следить за болтающимися безделушками. «Мне надо почистить лошадей. Не составишь мне компанию?» «Хорошо». От моего тона, сухого, как осыпающаяся кора старого дерева, между его темных бровей пролегла глубокая складка. Если хочешь, конечно, я не настаиваю. У меня есть выбор? Я наконец-то посмотрела на него. Лед в моем голосе начал таять под натиском яростного пламени. Челюсти Николаса сжались. Он внимательно изучал мои покрасневшие глаза, в которых трудно было увидеть что-то, кроме следов ночи, наполненной тихими рыданиями и печалью. Меньше всего мне хотелось, чтобы он понял, как сильно меня задели его слова. Но, к сожалению, скрыть это было невозможно. «Да», — твердо сказал он, — «это не приказ». «Неужели?» — спрашивал мой презрительно насмешливый взгляд. «Дай мне все объяснить», — просил его. Как бы я ни отгораживалась, он знал, что гулкое эхо бессознательно брошенных слов все еще блуждает внутри меня. Было бы глупо притворяться обиженной на того, кто ничего мне не должен. Да и отказаться от его предложения я не могла, потому что не обладала в этом краю никакой властью и даже рабское кольцо ничего не меняло. Я еще не выплатила свой долг. Я скупо кивнула, и на лице Николаса почему-то промелькнуло недовольство и смятение, хотя вскоре он уже по обыкновению излучал уверенность. «Ты успела поесть?» «Да», — солгала я, не моргнув глазом. Со вчерашнего вечера у меня во рту не было и крохи. Тяжело вздохнув, Николас скрылся в хижине Сахаар, и через один миг в моей руке лежали два зеленых яблока. Я и возразить не успела, как Николас уже двинулся в сторону конюшни, предоставляя мне личное пространство для нехитрой трапезы. Вопреки пустоте в желудке, при виде еды, меня замутило. Но я заставила себя проглотить плод, что был поменьше. Доживав, я тряхнула липкие пальцы и выбросила тонкий огрызок в траву, а второе яблоко сунула в карман коричневых штанов. Всю дорогу я ловила на себе косые изучающие взгляды Николаса. Внимание, поначалу смущавшее меня, быстро начало озадачивать и раздражать. Я нагнала его, но старательно держала между нами дистанцию и подчеркнуто смотрела куда угодно, только не на него. Наше немое противостояние продолжалось до сих пор, пока Николас зачем-то не свернул на более длинный путь, проходивший вдоль тренировочной площадки. Слева раздавались чеканные приветствия воинов и привычный хор скрещивающихся друг с другом мечей. Мне приходилось бороться с искушением и смотреть в другую сторону, чтобы ненароком не встретиться с Николасом взглядом. Он тихо раздраженно выдохнул и, ничего не объясняя, ускорился, вырвавшись вперед. Я послала его прямой напряженной спине недоуменный взгляд и тоже вынужденно сменила темп. Внезапно боковым зрением я заметила мелькнувшие темные завитки. Я обернулась и замерла. На дальнем участке площадки перед крепким мальчуганом стремительно порхала арья словно маленькая летучая мышка. Из высокого наспех сделанного хвоста выбилось несколько курчавых прязей и прилипло к вискам. Лоб до комичности сосредоточенной девчушки покрывало испарина, но деревянный меч во вспотевших руках оставался устойчивым и твердым, когда на него обрушивались удары молодого соперника. Я закусила губу, когда мальчик сделал обманный маневр, и Ария еще не обученная всем хитростям, попалась на крючок, забыв защитить бок. Дерево ощутимо врезалось в худые ребра, и она судорожно втянула ртом в воздух, немного прогнувшись в спине. Мальчишка замешкался. Он неуверенно посмотрел на бородатого воина, который наблюдал за их боем. Его лицо казалось знакомым, и мне понадобилось некоторое время, чтобы признать в нем «катала». Мужчину, в чьем погребе я однажды побывала. Катал приподнял руку, останавливая тренировочный поединок, и хотел было поддержать Арью, но так всеобщему удивлению лишь отмахнулась и с мрачной решимостью, сквозившей в каждом движении, набросилась на соперника. Он поспешно отбил несколько ее ударов, но через мгновение, хватая ртом в воздух, согнулся пополам, сраженный тем же приемом. Катал запрокинул голову и раскатисто захохотал, дружелюбно похлопав парнишку по плечу. Арья засияла и улыбнулась напарнику во весь рот. Когда он наконец-то разогнулся, ответил ей кривой, но доброй улыбкой. «Возможно, ты была права. Я решил дать ей шанс», — прищурившись, сказал Николас. Я и не заметила, как он подошел ко мне. «Знаешь, у нее отлично получается», — нехотя признал он. «У нее сильный характер», — помедлив, ответила я непривычно тихим голосом. Он прислушался к моим словам. Нет, не просто прислушался. Воспринял их со всей серьезностью и впервые впустил в ряды воина Фетна женщину. Я не знала, пытался ли он таким образом извиниться передо мной, но мне в любом случае было приятно. Очень. Чувствуя на себе взгляд Николаса, Я вновь посмотрела на площадку и в недоумении нахмурилась. и мальчик с одинаково изумленными лицами стояли в одиночестве и наблюдали за чем-то в стороне. Не успела я отыскать пропажу, как она сама прыгнула мне в руки. Фрея! Тонкие словно веточки руки обвили мои бедра, а курчавая голова доверчиво прижалась к животу. Я охнула и опустилась на корточки, крепко обнимая ее в ответ. «Меня взяли! Взяли!» Тихо рассмеявшись, я погладила ее по волосам. «Я так рада за тебя, малышка!» Николас, стоявший позади девочки, шагнул было к ней, но тут наши глаза встретились. Светло-зеленые радужки, полные недовольства, скользнули под отчасти от счастья Арье, а потом пристально изучили улыбку на моих губах. Он неловко отвернулся, воздержавшись от моментального замечания, и принялся безмолвно осаждать наблюдавших за этой сценой бойцов. «Я уже видела настоящие мечи! Близко! Когда-нибудь я буду сражаться и такими!» Безумолку тараторила Арья, оторвавшись от меня. «А еще Катал показал мне несколько приемов. Он даже похвалил меня. Ты видела? Я победила Кайдена, а ведь он старше. Он так больно ударил меня. Но это ничего. Наверное, здоровенный синяк будет». «Как думаешь, у меня останется шрам?» — с надеждой спросила она. Не сдержавшись, я громко рассмеялась. «Боюсь тебя разочаровать, но от синяков шрамы не остаются». Ария надула нижнюю губу, но тут о чем-то задумалась, кивнула сама себе и вновь расплылась в улыбке. «Но мне пора! Катал обещал показать!» Пылкая речь сбилась и сменилась испуганным писком, стоило девочке заметить Николаса. «Ой, я!» — она опустила голову и искоса взглянула на меня, так, будто стояла на краю обрыва, и в любой момент ее могли столкнуть в пропасть. Острый подбородок испуганно задрожал. Как эта непоседа не заметила его сразу? «Ник», — прошептала я с не меньшим беспокойством, ожидая его приговора. Глаза Николаса слегка расширились, и он как-то странно посмотрел на меня. Разы, когда я называла его по имени, можно было пересчитать по пальцам одной руки. К этому не мог привыкнуть ни он, ни я. Но это каждый раз оказывало на него удивительное воздействие, будто я произносила волшебное слово. Николас прокашлялся и приказал девочке. «Подними голову, Арья». Она нехотя подчинилась. Должно быть, его сердце было наполовину каменным, если даже эти большие виноватые глаза не смогли его разжалобить. «Ты знаешь, что нельзя убегать с площадки без разрешения наставника?» Малышка смогла только скованно кивнуть. Дождавшись, когда она перестанет пялиться на его переносицу и, наконец, взглянет ему в глаза, Николас продолжил. «Возвращайся к Каталу и извинись. Сделаешь, это». Он бросил короткий взгляд на меня. Двадцать отжиманий в наказание от меня и то, что прикажет Катал. Ясно? Да. Ария Робко посмотрела на него и пристыженно шепнула: «Простите». Не заставляй меня пожалеть о моем выборе. Я буду слушаться. Горячо пообещала девочка и побежала обратно, проворно огибая размахивающих уже настоящими мечами воинов. Николас неодобрительно покачал головой, когда он заговорил вновь. Избегал смотреть на меня. Идем. Ты будешь очень строгим отцом, с некоторой укоризной усмехнулась я, поднимаясь. Обида на него перестала быть такой жгучей. С детьми нужно общаться, как со взрослыми, мрачно отозвался он. Сейчас неспокойное время, лучше, чтобы они с ранних лет понимали, что такое долгая ответственность. Это верно, согласно, протянула я. Но не всегда. «Все-таки они иначе смотрят на многие вещи. Нельзя забирать у детей детство, в каком бы мире они ни жили». «Она теперь воин, а без дисциплины любое войско — стадо овец», — закипая, процедил Ник. «Тебе не нравится, когда я спорю с тобой», — заметила я. «Нравится», — неожиданно ответил он. Я с изумлением уставилась на него. Его челюсти были сжаты, Глаза упрямо прожигали конюшню впереди. Он с трудом сдерживал шаг. Я вдруг поняла, что слишком разговаривала с ним, хотя утром зареклась общаться с этим мужчиной, который был столь же переменчив, как ветер, гулявший в кронах деревьев. Вот только я не могла игнорировать то, что теперь вместо его ужасных слов в моих ушах звучал счастливый голос Арии. Оставшийся путь мы проделали в неловком молчании. «Уже можно?» «Нет». «А сейчас?» фруфру, -фру. ты испортишь весь сюрприз». «Тут плохо пахнет». Девочка сморщила носик и принюхалась снова. Незнакомый терпкий запах перебивал все остальные, а под подошвами кожаных ботинок что-то мягко с треском приминалось. Девочка переставляла ноги медленно, но уверенно, предвкушая увидеть нечто необыкновенное. Сколько она не вглядывалась, пытаясь хоть что-то разглядеть сквозь крохотные, не больше следа от иголки, дырочки, повязки на глазах, перед ними неизменно чернела тьма, а за ушами ныла стянутая кожа. Девочка шла в неизвестность, и опорой ей служили лишь уши и твердая мозолистая рука брата. Обуреваемая шквалом эмоций, она сперва не обратила внимания на звуки, заполнявшие прохладное помещение. Зато теперь могла ясно различить громкое ржание и пофыркивание, приветствовавшие вошедших людей. Отец почти не приводил ее сюда. Но девочка помнила это место, и запах уже не казался ей таким противным. Так, готова? Да! нетерпеливо пискнула она. Хорошо? Раз. Холодные пальцы скользнули ей за уши и потянули за узелки. Два. Давление на висках ослабло, и девочка в волнении заломила маленькие руки, скрытые шерстяными перчатками. «Сюрприз, малышка!» Повязка резко слетела с глаз. Девочка заморгала, быстро привыкая к тусклому свету, лившемуся из открытой двери и редких окошек. Она опустила голубые, как снег в рассветных лучах, глаза и моргнула, встретившись взглядом с маленьким черным существом, которая разглядывала ее с не меньшим любопытством. «Это же...» — запнулась она в счастливой растерянности, поворачиваясь к брату. Он ободряюще улыбнулся и присел на корточки, взяв ее руки в свои. Карие глаза смотрели на нее с нежностью и грустью. «Отец хотел подарить тебе его сам, но... не успел». Брат на миг запнулся, но быстро собрался. «С шестилетием, сестренка». «Лошадка!» — с неверием пролепетала девочка и заворожённо уставилась на едва стоящего на ногах маленького ребенка «Держи, угости его!» Он протянул ей сухарь. Быстро стянув перчатку, она сжала его в ладошки. «Осторожно, вытяни руку, положи кусочек на ладонь и жди, пока не возьмет. Девочка кивнула и сделала все точно так, как объяснил брат. Вороной ребенок с белым пятном на носу боязливо приблизился, чуть пошатываясь, и вытянул шею, перебирая губами. Она тихо, чтобы не спугнуть, засмеялась, когда лошадиная мордашка защекотала ей кожу. Сухарик исчез в его рту, и ребенок уже ни капли не стесняясь, требовательно прикусил нежные пальчики, выпрашивая добавку. «Как его зовут?» Девочка захохотала, выдыхая в морозный воздух облачка пара. «Назови как хочешь, он ведь теперь твой!» Девочка нежно обняла нового друга за шею. «Ветер! Мой ветер!» — прошептала она в большое ухо ребенка. Молодой мужчина наблюдал за ними с улыбкой, способной согреть в самые суровые зимние ночи, за двумя детьми, которым было суждено вырасти вместе. Воспоминание развеялось. Дорогие сердцу силуэты стерлись, голоса прошлого затихли, оставив глухую боль затихать в сердце. Стоило войти в открытые настежь двери конюшни, и уютное тепло окутало меня. В воздухе на свету плясали золотые пылинки. Я вдохнула запах навоза, соломы и лошадиного пота. Животных не так давно привели с пастбища, и теперь они, сонно похрапывая, лежали на свежих подстилках и готовились впасть в умиротворение дневной дремы. Некоторые с любопытством высунули головы из своих стойл и тихо зафыркали, привлекая к себе внимание. Из темного угла, крадучись, вышла невысокая фигура. Мужчина попытался незаметно проскочить к выходу, но Николас преградил ему путь. На лбу Гарта от волнения выступил липкий пот. Он сглотнул и опустил глаза, избегая смотреть на сына вождя. Некоторое время Николас рассматривал его покорную позу и, наконец, приказал «Оставь нас и не показывайся, пока не выйдем. Я сам здесь закончу». Конюх, ничем не напоминавший вчерашнюю злобную и презрительную версию себя, дёрганно кивнул, мельком покосился на меня и поспешил удалиться. Между мужчинами явно прошел малоприятный разговор, который напрочь остудил пыл Гарта. Внутри невольно разлилось нечто похожее на торжество в перемешку с некоторым смятением. Мы с Ником остались наедине. Он прошагал к сундукам у стены и начал рыться внутри. «Думаю, ты помнишь наших с отцом коней. Выбирай, кого из них будешь чистить». Его спокойный голос без труда перекрывал грохочущий шум. Я тихо усмехнулась. «Надо же, вот уже второй раз мне сегодня выпала честь сделать выбор». Ничего не сказав, я медленно прошлась вдоль немногочисленных стойл. Жеребцы Николаса и Аяна стояли напротив друг друга, одинаково крупные, уравновешенные и добродушные. Я ласково погладила обоих и из-под взглянула на последнее стойло, из которого не доносилось ни звука. Позади раздались тихие шаги, и в поле моего зрения появилась рука Николаса, когда он протянул мне жесткую щетку со скребницей. Я осторожно приняла их, стараясь не касаться его. «С вулканом ты уже знакома». Он похлопал по шее радостно захрапевшего при виде хозяина темно гнедого коня, на котором мы ехали от деревни Кезро. «А это Буран, его отец», — кивнул в сторону серого жеребца. «Символично» усмехнулась я. Уголок его губ чуть приподнялся. «Ты выбрала?» «Да». Я уверенно прошла к концу конюшни и встала рядом с последним стойлом. «Я буду чистить его». Глаза Николаса разом потемнели. «Нет». «Ты сказал, что я могу выбрать», напомнила я. «Я ни разу не упомянул его». Николас быстрым шагом сократил разделявшее нас расстояние и оттеснил меня от стойла, напряженно поглядывая внутрь. Потревоженная голосами черная тень у дальней стены пошевелилась. «Больше не подходи к нему». «Не подходи к девочке, не подходи к лошади», — возмутилась я. «Он ничего мне не сделает». «Ты не слышишь? Он опасен. Я запрещаю Фрейя» отчеканил он, вперевшись в меня взглядом. Я до боли прикусила щеку и резко отвернулась, пережидая приступ обиды и злости, накатившей от его властного тона. Успокоившись, Николас тяжело вздохнул и спросил, «Почему каждый наш разговор обязательно должен сопровождаться руганью?» Я не ответила. Подошла к Бурану, сняла крючок, удерживавший дверцу стойла, и буркнула его Некоторое время в стенах конюшни раздавался лишь ритмичный звук скользящих по шерсти животных скребниц. двери стоил были распахнуты, и я не в силах сдержаться периодически косилась на Николаса, который весьма умело обращался с лошадью напротив. Когда наши взгляды случайно встречались, я хмурилась и быстро отворачивалась, броня себя на чем свет стоял. но глаза неизменно возвращались обратно будто не подчинялись мне. «Когда мы ехали сюда», — первым нарушил молчание Ник, «ты уверенно держалась в седле, и тебе определенно приходилось чистить лошадей раньше». В его голосе звучали приглашающие, вопросительные интонации. Но я неопределенно пожала плечами, не отрываясь от спины Бурана. «У тебя была лошадь?» — не спрашивала скорее утверждал он. «Была». «Как ее звали?» «Его. Ветер». Нехотя отозвалась я и зачем-то добавила. «Мы были вместе с самого детства». Скребущий звук затих с его стороны. Я принялась чистить бока коня с еще большим усердием. «Кезру?» — осторожно спросил он. «Да», — прошептала я. «Они увели его, а я не смогла помешать. Возможно, его уже и в живых нет». Кезро знают цену хорошей лошади. Они бы не стали его убивать. Ты видел их лошадей. С ней могут обращаться так, что любая смерть станет желанным подарком. Ты этого не знаешь. Не мучай себя напрасно. Я подвела его. Подвела их всех. Пробормотала я. Николас вновь остановил работу и взглянул на меня через спину вулкана. «Ты что, винишь себя во всем?» Спросил он неожиданно резко. Я нагнулась, чтобы почистить коню живот, а заодно и избежать его взгляда. Ты ничего не могла сделать. Никто бы не смог. Я должна была полечь вместе с ними. Но ты выжила, — отрезал он. Значит, так было суждено, и не нужно искать здесь справедливость. Хватит. Хорошо, — уступил он. Но тебе нужно переосмыслить свою роль во всем этом. Обойдусь без твоих советов. Николас неодобрительно покачал головой, однако верный своему слову больше ничего не сказал. Вытеснив из головы тягостные мысли, я быстро чистила лошадь и то и дело поглядывала на Ника, с облегчением подмечая, что он не спешил заканчивать. Он вытягивал из хвоста вулкана застрявшие прутики и с мрачным видом о чем-то думал. «Считаешь разумно доверять Гарту эту работу?» Николас моргнул, будто не услышал вопрос. На его лице проскользнуло удивление от того, что я завела этот разговор. «Он скверный человек, но дело свое знает». «Избивать лошадей — обязательная часть работы», — удивилась я. За вчерашнее он заплатил. Он повернул голову, чтобы встретиться со мной взглядом, и вновь вернулся к хвосту. Раньше Гард любил лошадей. «Что изменилось?» «Умерла его жена», — ответил Николас. Я замерла. И он женился на Эле. Как она умерла? При природах, да в жизнь Арье. Она росла без матери, прошептала я. Считай, что и без отца. Мое сердце будто сжали в кулак. Он совсем не любит ее. Трудно сказать. Ник поморщился. Похоже, он считает ее виноватой. Но она всего лишь ребенок. «Пьяному разуму это не объяснишь». «А ты не можешь вмешаться? Он ведь бьет ее!» — воскликнула я, почувствовав отчаяние. Никола оперся ладонью, округ коня. «Что я могу сделать, Фрея? Это не мое дело». «Ты сын вождя». «Я веду клан, но не вмешиваюсь в чужие жизни. Девочка привыкла и может за себя постоять». «Но... как...» «Мне очень жаль ее» она ведь боится даже возвращаться домой глаза николаса потеплели это сделает ее сильнее к тому же сейчас у нее появились другие заботы этому Гарт не сможет помешать ты все-таки разрешил ей все еще не могу в это поверить проворчал он и повернулся ко мне спиной, схватившись за отросшую гриву жеребца кажется ей неудобно тренироваться в платье заметила я невинным голосом Николас закатил глаза. «Для полной картины нам только еще одной женщины в штанах не хватает. Попробуй походить в юбке». «Ты бы не без удовольствия взглянула на это зрелище, да?» Ник с усмешкой посмотрел на меня и, удовлетворившись видом тронутых краской щек, поспешил приструнить коня, который вздумал почесать о хозяина голову. Я поняла, что более подходящего момента могло не представиться, и неслышно прокралась к дверце стойла, внимательно следя за Николасом. Напоследок огладила Бурана и вышла, вернув на место железный крючок. Стараясь контролировать участившееся дыхание, я двинулась по стенке в конец конюшни к самой темной ее части. «Ты закончила?» Не оборачиваясь, поинтересовался Ник. Я чуть было не ответила, но вовремя осеклась, и в несколько прыжков достигла последнего стойла. Николас повернулся на шорох соломы. Увидев запертого бурана, он выругался и без раздумий рванул в мою сторону. Я резко захлопнула дверь перед его носом и задвинула засов с внутренней стороны. «Демоны Фрея!» Николас силой дернул ее на себя, но все было тщетно. «Открой сейчас же!» рявкнул он и озабоченно посмотрел куда-то за мое плечо. «Фрея, выйди оттуда!» Его яростный взгляд метался вокруг. Он дернулся, чтобы перелезть через ограду, но я схватила его ладонь и сжала, переходя все мыслимые безопасные границы. «Подожди, не надо. Позволь мне показать». «Фрея!» — процедил он, покосившись на наши соприкасающиеся руки. «Все будет в порядке, только не шуми. Пожалуйста». Наверное, именно так смотрели перед тем, как кого-то убить. Но я уже не могла остановиться. Азарт горел в крови. Я выпустила его ладонь и развернулась. Мое лицо обдало горячим паром, и я встретилась с карими почти черными глазами. Дикими. Большая, обрамленная лоснящейся вороной гривой голова возвышалась прямо надо мной. Жеребец взбрыкнул на месте, и ударил мощным копытом о пол. Конюшню наполнил свирепый вопль, который заставил остальных жильцов в тревоге повскакивать с мест. «Прошу тебя, выйди!» — сиплым от волнения голосом попросил Николас. «Поверь мне!» — шепнула я и медленно протянула слегка трясущуюся руку вперед. «Эй, мальчик, помнишь меня?» Желтоватые зубы клацнули около моего лица, За спиной раздался громкий выдох. «Мятеж!» — ласково позвала я коня. Он попытался было снова укусить меня, но вдруг замешкался и навострил уши, прислушиваясь. Я мысленно возликовала. «Вот так! Молодец! Никто тебя не обидит!» Конь отступил и растерянно заржал, поглядывая на мою руку. Его широкие ноздри судорожно втягивали воздух. Я осторожно двинулась к нему, то и дело останавливаясь, чтобы не напугать, но конь оставался на месте. Наконец он опасливо вытянул голову, и теплое дыхание коснулось моих пальцев. Мягкий нос с неверием прижался к моей ладони. Он узнал меня. Натянутые, словно тетива лука, мышцы расслабились, я с торжествующей улыбкой посмотрела на Николаса, который явно не разделял моего восторга. Но в его взгляде все же читалось нечто похожее на замешательство. «А теперь возвращайся». Я подняла вторую руку вверх и дразняще помахала перед ним щеткой. «Вот почищу и вернусь». От моей дерзости Николас лишился слов. Он покачал головой и стиснул зубы, сдерживая рвущееся ругательство, пока я, не теряя времени, начала аккуратно смахивать грязь с лошадиной морды. Николас куда-то отлучился. Но не успела я начать праздновать победу, как он вернулся со своими инструментами. «Открой!» — зло бросил он. «Зачем?» — настороженно уточнила я. «Помогу. Не стоять же мне тут». Я нерешительно отодвинула засов, опасаясь, что он просто схватит меня и выдернет наружу. Но Николас лишь пронзил меня убийственным взглядом, а затем осторожно приблизился к жеребцу. Тот взволнованно попятился к стене. «У тебя слишком враждебная поза. Он боится», — упрекнула я его. «Я не зря. Тебе бы тоже следовало бояться. Сейчас я готов придушить вас обоих». Его голос с трудом оставался ровным. «Я знала, что делаю. Если бы ты сразу согласился, все прошло бы без лишней суеты». «Да что ты знала?» — зашипел Николас. «Глупая. Это совершенно непредсказуемые животные. Особенно он. Какого демона ты полезла к нему так беспечно? А если бы все закончилось плохо? Знаешь, скольких людей он искалечил?» Ты сказал, что будешь помогать, вот и помогай, а не кричи!» Буркнула я и направилась успокаивать мятежа, оставив Николаса выпускать пар. В тот момент я почему-то совсем не думала о возможных последствиях. Через мгновение он присоединился к чистке другого бока. Первое время единственное, чем он занимался, это уворачивался от коня, который то и дело подыскивал возможность куснуть его за живот. Пусть мятеж и принял меня, но не стал от этого более ручным. Между ним и Николасом были особенно натянутые отношения. Я без остановки гладила лошадь. Вся моя сонливость и усталость испарились без следа. Улыбка рвалась наружу, и иногда она невольно доставала синику. С каждым разом складки на его лбу разглаживались, а глаза с безлобным прищуром наблюдали за моей беззаботностью. «Добилась своего и радуется», — негромко проворчал он. Я опустила голову, позволив волосам закрыть лицо. Однако веселость поутихла, когда я поняла, что уже в который раз провожу жесткой щеткой по бокам лошади, а слой грязи не уменьшается. В воздух поднялся клуб пыли, и я чихнула. Когда его в последний раз чистили? Его не седлают, поэтому довольно давно. Он никому не дается, и мне в том числе. Николас без энтузиазма отряхнул хребет мятежа и неприязненно покосился на него, когда тот оскалился. Он родился здесь? «Его отец Вулкан», — с досадой ответил он. «Удивительно, что от такого отличного коня мог родиться...» «Ты его недооцениваешь». «Я устал искать в нем таланты», — мрачно отозвался Николас. «Он сильный, смелый», — с готовностью начала перечислять я. Будто понимая, что в его сторону наконец-то полетели добрые слова, мятеж выгнулся и дружелюбно оттянул губами мою рубашку. «Милый». Ник скептически посмотрел на меня. «Милый и красивый», — утвердительно кивнула я. «Надеюсь, скоро он будет очаровывать своей красотой кого-нибудь другого». Я резко повернулась к нему. ты все всё-таки собираешься продать его?» Он кивнул, избегая моего взгляда. Я замялась, прежде чем неуверенно предложить. «Может...» «Нет», — отрезал он. «Я даже не договорила». «Я знаю, что ты хочешь сказать». Николас наконец-то посмотрел мне в глаза. «И заранее предупреждаю, не стоит. Хотя кто меня послушает?» Тихо буркнул он. «Ты же видишь, что он не агрессивен по отношению ко мне. Этим можно воспользоваться». Ник молчал, всем своим видом показывая, что он не собирается вести этот разговор. «Позволь попробовать. Я уже говорила, что это никак не повлияет на мою работу». «Думаешь, все дело в этом?» — раздраженно спросил он. — Так скажи, в чем? Я не вижу других причин для отказа. Я всплеснула руками. — Если это из-за того, что я... Сглотнула, не желая продолжать неприятную мысль. — Хватит придумывать. Ник поморщился. — Дело в безопасности. Как бы он к себе ни относился, сейчас он остается диким животным. Мне не нужны неприятности. Ветер был таким же, и я с ним справлялась упрямо возразила я. «Тогда на твоем плече тоже были десятки швов?» «Потерплю». «Мой ответ не изменится». «Невыносимый упрямый грубиян». Николас первым закончил чистить свой участок коня, и когда попробовал обойти и помочь мне, мятеж вдруг взбунтовался. Он оттеснил меня к стене и, загородив своим телом, яростно забил копытами о землю. В какой-то момент он даже привстал на дыбы, насколько позволяло скудное пространство, не позволяя ему подойти ближе. Надо отдать Нику должное, в его глазах не мелькнуло ни тени страха, хотя даже мне стало не по себе. «Ну, ну!» Я надавила на плечо мятежа и встала у самой морды. «Перестань», — сказала строго. Поразительно, но жеребец послушался, успокоился и лишь недовольно фыркнул. Я прижала обе ладони к его широкому носу и медленно провела по беспросветно черной голове. Зачесала длинную шелковистую гриву и пропустила между пальцев мягкие пряди. Убедившись, что угроза миновала, я взглянула через плечо и кивком предложила Нику подойти. «Попробуй». Он вздохнул, как будто заведомо знал, что затея провалится, но все равно встал рядом. Его рука медленно потянулась к мятежу Тот напрягся, его ноздри расширились. «Шшш!» – ласково прошептала я. Николас коснулся пальцами короткой шорстки и скользнул вверх к моим. Мое плечо оказалось прижато к его предплечью, и даже сквозь несколько слоев ткани я всецело прочувствовала силу стальных натренированных мышц его рук. Сердце взволнованно заколотилось. «Он впервые так спокоен при мне!» «Кажется, ты и правда нравишься ему». «Он заслуживает еще одного шанса», — быстро сказала я и поскорее отошла. «Одного», — достиг меня ответ через несколько мгновений. Я обернулась, не веря своим ушам. «Что?» Ник по-прежнему гладил притихшего от ласки коням и пристально смотрел на меня. «Я дам тебе шанс, но если он что-нибудь вытворит, я сразу отправлюсь предлагать его в соседнюю деревню». Мои губы дёрнулись, а потом растянулись в самой широкой за много месяцев улыбке. Спасибо. Его лицо тоже подозрительно дрогнуло, но Николасу удалось сохранить строгий вид. Как бы я ни пожалел, не пожалеешь, пообещала я, и присела, чтобы почистить коню ноги. Я закрыла дверцу стойла сверху донизу, испещренную глубокими бороздами, и сложила на место щетки. Вспомнив про нетронутое яблоко в кармане, я раскусила его на три части и протянула на ладони мятежу, вулкану и бурану, притворяясь, что не заметила укоризненного взгляда Николаса. Он промолчал. Видимо, понял, что меня было бесполезно ругать. Мы не спеша прошли к выходу из конюшни, но в дверях Николас остановился. «Я тут еще не закончил», — ответил он на мой вопросительный взгляд. «Я могу еще что-то сделать?» — спросила я, втайне надеясь задержаться здесь подольше. Ник покачал головой. «Справлюсь один. Твоей руке нужен отдых». Я осторожно повела плечом. Мне казалось, что я успешно скрывала боль, но от него ничего нельзя было утаить. Я кивнула и уже собралась уйти, как вдруг Николас тихо, даже будто неуверенно, окликнул меня по имени. «Да?» Солнце подсветило его глаза, делая их еще светлее и заставляя его немного опустить голову. «Я не хотел этого говорить». Я сглотнула и отвернулась. У меня не было никакого желания вспоминать вчерашний вечер. «Фрея». Он мягко дотронулся до моей ладони. «Мне жаль, что я обидел тебя. В тех словах нет правды». «Так ли уж нет?» Горько усмехнулась я. «Что-то мне подсказывает, что рабыни не спят до обеда, не игнорируют приказы и уж точно не заговаривают будущим вождям зубы, чтобы хитростью проникнуть в стойла их лошадей», — с усмешкой перечислял Ник. Я скрестила руки на груди и перекатилась с пятки на носок, почувствовав неловкость. «Возможно, будущие вожди сами в этом виноваты?» «Возможно», — не стал спорить он. «Уголок его рта...» Слегка подрагивал.